Возможности человека неизмерены до сих пор. Судить о них по предыдущему опыту мы тоже не можем. Человек еще так мало дерзал. Генри Торо. Если что-либо тебе не по силам, то не решай еще, что оно вообще невозможно для человека. Но если что-нибудь возможно для человека, то считай, что оно доступно и тебе. Марк Аврелий Разумный человек приспосабливается к миру, неразумный приспосабливает мир к себе. Поэтому весь прогресс зависит только от людей неразумных. Бернард Шоу «По-видимому, на свете нет ничего, что не могло бы случиться» — Марк Твен. «Кто приобретает знания, но не пользуется ими, подобен тому, кто пашет, но не сеет» — Конфуций. «Если боишься, не делай, но если начал делать...» «Делай и ничего не бойся», Чингисхан. «Если только знать, но не действовать, то это равносильно незнанию». Джуси. «Время и случай ничего не могут сделать для тех, кто ничего не делает для себя самого», Джордж Канинг. «Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает!» – Теодор Рузвельт. «Чтобы сделать в мире что-нибудь достойное, нельзя стоять на берегу, дрожа и думая о холодной воде и опасностях подстерегающих пловцов. Надо прыгать в воду и выплывать как получится!» – Сидни Смит. Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно о Лигьере Данте. Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены, плени старше. Настанет время, когда наши потомки будут удивляться, Что мы не знали таких очевидных вещей, Сенека. Самыми удивительными открытиями будут те, которые нам недостает еще мудрости предвидеть, Карл Саган.